Мэри испытывала невероятный восторг. Она почти отказывалась верить. Громкое биение воскресшего сердца, ликующей песни, отдавалось у нее в ушах. Бескровные руки, державшие письмо, точно вливалась жизнь и энергия. Пальцы жадно схватили залежавший рядом карандаш и торопливо забегали по оборотной стороне письма. Она написала короткую записку, сообщая, что здоровая, что теперь, когда получила от него вести, счастлива. Она ничего не написала о перенесенных душевных терзаниях, о пропасти, чуть было не поглотившей ее. Она писала, что с радостью переберется в их домик, если он приедет за ней в декабре, и много раз благодарила за письмо. У нее не было времени написать что-нибудь, так как внизу на улице она в быстро гаснущем свете сумерек снова увидела девочку, терпеливо и выжидательно смотревшую в окно. — Это Роза, наверное, Роза, та преданная ему сестренка, о которой он говорил как-то. Мэри готова была благословлять девочку. Вложив письмо обратно в яблоко, она подняла раму окна и, изо всей силы швырнув яблоко, следила, как она летела в воздухе, и потом, дважды подскочив, упала на землю. Она смутно разглядела Розу, подбежавшую, чтобы взять его. Видела, как она вынула письмо и спрятала его в карман жакетки. Потом с триумфом помахала ей рукой и побежала прочь, весело же я раздавленный ранет. С трепетом благодарного восхищения следила Мэри за детской фигуркой, которая уходила все дальше, шагая с таким же непобедимым и задорным видом. Так же весело и смело, как Деннис. Мэри слегка улыбнулась, вспомнив бесшабашную игру розы на рояле. тут тотчас рассердилась на себя. Не глупо ли по каким-то гаммам судить об этой бесстрашной посланнице Денниса? Она, наконец, встала и блаженно потянулась всем телом. Она подняла руки над головой с жестом бессознательного стремления к кому-то. Фигура ее точно выросла. Голова откинулась назад, шея напряглась. Подняв глаза вверх, Она точно хотела благодарить небо, и этот порыв благодарности незаметно перешел в призыв к будущему. Она снова жива, полна сил, новых надежд, нового мужества. Опустив руки, она неожиданно почувствовала, что голодна. Вот уже несколько недель она почти ничего не ела, заставляя себя только за столом, по взглядам отца, с трудом проглатывать немного пищи, которая оказалась ей безвкусной. А сейчас, вместе с чудесным возвращением вкуса к жизни, к ней вернулся аппетит. Ребенок в ее теле двигался, бился, словно радуясь избавлению от смерти и благодаря ее за него. И когда Мэри ощутила внутри себя это слабое, беспомощное выражение благодарности, сердце ее внезапно дрогнуло, жалостью. В страстном порыве раскаяния она бросилась в комоду, где спрятала лимонную соль и с отвращением, взяв пакетик, сжала его в руке и помчалась вниз. Пробегая мимо полуоткрытой двери гостиной, она увидела сонно клевавшую носом бабку и с радостью убедилась, что часовой спит на посту, и значит, Роза осталась незамеченной. Поспешно пройдя через кухню, она вошла в посудную, и вместо того, чтобы бросить пакет обратно на полку, с отвращением высыпала его содержимое в раковину, откуда сильная струя воды из крана смыла его бесследно. Потом, с новым ощущением свободы, Мэри подошла к буфету, налила себе стакан молока и отрезала толстый ломоть холодного пудинга, оставшегося от обеда. Пудинг был такой вкусный и весь в сочных сладких изюминках. Мэри с наслаждением возила в него зубы. Молоко показалось ей глотком волшебного нектара, холодным, как тающие снежные хлопья. Она старалась продлить удовольствие, медленно прихлебывая его и подбирая последние крошки пудинга, когда в комнату вошла ее мать. Миссис Брой с любопытством уставилась на мэри. — Ты проголодалась? — сказала она. — Хотела бы я есть с таким удовольствием. Проповеди Спяджена вернули тебе аппетит. — Отрезать тебе кусок, мама? — Нет, — Его надо будет подогреть завтра. Я обойдусь без пудинга. По обыкновению миссис Броуди всем своим видом давала понять, что Мэри поступает эгоистично, поедая пудинг, что ей самой хотелось его, но она добровольно жертвует собой для общего блага.